Глава 4. Африка. Афрен. Столица. Город Эльварвиль. Дворец владыки. Плохие предчувствия вот уже который день мучили всю правящую семью и верховную жрицу. Поначалу они думали, что это связано с дочерью, но в последнее время Те приняли настолько угрожающий характер, что не могли относиться только к ней одной. Если ощущение владыки и его жен еще можно соотнести с ней, то у Лионель, как бы верховная жрица не любила Айвинель, такой уровень говорил об угрозе всем эльфам. И это все на фоне возрастающих интриг его противников, стремящихся к власти. Сейчас они все вместе решают, какие еще меры предпринять. Еще несколько дней назад, как только поняли, что нечто ужасное коснется всех Эльварии, владыка приказал перевести всех детей из трёх союзных соседствующих кланов на остров Канария. Союзникам, которые находились в отдалении, предложил сделать то же самое. Все пограничные форты, расположенные у границы с джунглями, приведены в полную боевую готовность. Верховная даже отправила туда дополнительно трех младших жриц. Сейчас она очень уставшая сидела в кресле и с прикрытыми глазами слушала о последних событиях, лишь периодически что-то уточняя либо вопросом, либо какими-то известными ей данными. Рикнан в данный момент отсутствовал, анализируя последние полученные донесения от агентов. Сама Лианель вспоминала последнее недавнее посещение вотчины принцессы, тогда находясь в местном храме Она услышала голос маленькой, но уже такой великой жрицы. Она хочет благословить тебя, чтобы ты смогла передать благословение другим эльфам. Но ведь я жрица другой богини, удивленно возразила женщина. Тем более верховная. Разве это возможно? Я не могу понять, что она хочет сказать. Только то, что с тобой получится. Медленно и задумчиво, но тем не менее серьезно ответила девочка. Подойди к камню и попроси благословения. Леонель, все еще не веря, поскольку у них считалось, что даже младшая жрица не сможет получить благость другого бога, положила руки на камень и мысленно попросила: "Благослови меня". И в ответ почувствовала, как тепло от рук распространилось по всему телу. Это настолько противоречило ее знаниям, что женщина просто стояла и стояла, пока не пришло понимание, что всё закончилось. А когда покинула остров, с удивлением обнаружила, что та пелена, сеявшая недоверие и агрессию, окутывавшая весь мир, на нее перестала воздействовать. Она по наитию специально сняла корону для проверки. После этого, сразу по прибытии в столицу, женщина благословила читу правителей. И все трое заявили, что ощущения таковы, словно они сбросили с плеч груз. Он был небольшой, к весу которого можно привыкнуть, но постоянно давил своей тяжестью. Сравнение именно такое. После этого она благословила всю гвардию владыки, агентов, на которых указал начальник службы безопасности клана. А когда почувствовала грозящую опасность, то отправилась на границу с джунглями и до потери сил занималась воинами и магами, начиная с самых сильных. В дирижабль ей уже помогали подняться. А отдыха во время перелета хватило только на то, чтобы до резиденции владыки она добралась сама. Открылась дверь, и в помещение вошел начальник службы безопасности клана. Увидев верховную жрицу, он покачал головой и произнес "Выглядишь очень усталый». "Не только выгляжу", ответила она. Он сел в кресло, приготовленное для него. Несколько секунд посидел молча, раскладывая по полочкам только что полученную информацию. Затем заговорил. Кланы Вечерней Росы и Ночной Лилии начали между собой военные действия, обвинив друг друга в убийстве своих эльварей. Удивительный факт. Жители небольших поселений в самом деле пропадали, а следы вели на территорию соседнего клана. А главное, Никто ни разу не видел, чтобы кто-то куда-то проходил. С учетом количества похищенных людей, незаметно переправить их нереально. Мои агенты обследовали огромные территории, расспросили многих Эльвари, но никто не видел никаких караванов с пленными. Но верховная жрица открыла глаза. "Я же чувствую, что ты все таки выяснил что-то". "Да", кивнул он. В одном небольшом селении выжила маленькая пятилетняя девочка. Мой агент нашел ее и поспрашивал. С ее слов, к ним пришел какой-то жрец. Много говорил о том, как жителям будет хорошо, если те пойдут с ним. Жрец встрепенулась Lionel, а глаза ее сверкнули гневом. Именно жрец подтвердил свои слова, рикнув: "Супайча!" произнесла словно ругнулась верховная жрица. Я тоже так думаю. Так вот, повели их в сторону джунглей, а не к соседям. Она хотела уже выйти, как пришли другие эльвари. Что-то там делали, и вот они как раз отправились в сторону территории Ночной Лилии. Как же ее не нашли? Задала вопрос старшая жена владыки. Со слов девочки, она очень испугалась жреца и захотела стать невидимой, чтобы он ее не забрал. Также она испугалась и отряда эльвари пришедшего позже. Агент подозревает, что девочка потенциальный ментальный маг или скрытник, и скоро прилетит с ней. Так может быть удастся остановить войну, спросила мать Айвинель. К сожалению, нет. Главы обоих кланов под сильным воздействием пелены Супайча и никаких доводов слышать не хотят. Главы вассальных родов тоже поддерживают их. Слишком долго копилась у них злоба, нашедшая сейчас выход что в других кланах? Задал вопрос владыка. Спокойнее, ответил начальник службы безопасности клана. Да. Он повысил голос. Аналитики сделали окончательный вывод. На территориях, соседствующих с джунглями, воздействие пелены сильнее. Что с эвакуацией детей? спросила Илинель. Наши почти все последовали приказу владыки. За исключением клана Осенняя тишина. Но вы знаете их ситуацию. Сейчас они подготавливают три дирижабля для прорыва. На одном повезут детей. Два остальных будут прикрытии. Им же главное пересечь территорию ваших противников. Я уже распорядился, чтобы тайно усилили именно это направление. Произойти все должно в самое ближайшее время. Какие вести от наших друзей? Это уже правитель поинтересовался. Про то, что дети выиграли турнир, вы наверняка в курсе, усмехнулся начальник безопасности клана. В Российской империи по-прежнему неспокойно, и напряжение растет, Пусть не так сильно, как у нас, но тем не менее. Император концентрирует силы в Сибири, с главным городом Новосибирск. Переезжать туда не хочет, поскольку выводы их аналитиков говорят, что это послужит началу гражданской войны. Внезапно перед начальником службы безопасности клана возник магический вестник. Образовав полупрозрачное облако, он превратился в такое же полупрозрачное лицо архимага из клана Серебряные струи. Только потому, насколько он был озабоченным, все поняли, что произошло нечто страшное. Африка. Афрен. Территория клана Серебряные струи. Форт Глан. Архимаг Юрайан поднялся на центральную башню, откуда был самый лучший обзор. Вчера отряд рейнджеров ушёл в джунгли на разведку. Верховная жрица, посетившая на днях их форт, предупреждала о своих плохих предчувствиях, упомянув и владыку со своими женами, которым тоже было тревожно. У самого же архимага подобные умения были развиты в значительно меньшей степени, но даже он чувствовал некий груз. Хотя надо сказать, что после благословения Верховной эта невидимая тяжесть исчезла. Он вгляделся в сторону тропического магического леса, но пока было все тихо. Кто-то очень тихо, практически на грани слышимости, поднимался по лестнице. Не применен сейчас заклинание большого уха, так и не услышал бы. Менять направление взгляда и переводить его от джунглей в сторону лестницы он не стал. Есть какие-то сведения? Услышал он позади себя голос местной жрицы. Никаких, бесстрастно ответил мужчина. Но обмануть жрицу ему не удалось, что подтвердила ее следующая фраза. Не волнуйся. Как говорит дочь владыке, чему быть, того не миновать. Да, Юроян испытывал волнение, поскольку к этому моменту Уже должен был последовать хотя бы один доклад. Сейчас же, когда отсутствие Онова наложилось на слова верховной жрицы, мысли постоянно крутились вокруг того, что отряд повстречался с неизвестной опасностью. А учитывая, что все рейнджеры клана были очень пунктуальны, это соображение приобретало очень высокую вероятность. Да, точно время донесений не оговаривалось. Да и не в каждом отряде был маг владеющий тайной магического вестника. Но конкретно в этом он имелся. А сейчас прошли все сроки. Как хорошо, что Верховная с помощью богиня сняла непонятное нечто, произнес архимаг, снова вспомнив приезд жрицы. И ведь никакая защита, в том числе и ментальная, не помогала. Это не сила богини, услышал он в ответ. Удивленно развернувшись, он посмотрел на нее. Но та оставалась серьезной, и Юраян уже с изумлением понял, что та не шутила. А чья? Она не сообщила, пожала плечами девушка. Да я и не спрашивала. И как такое может быть, я не понимаю. Но тут какое-то движение на границе джунглей привлекло ее внимание, и девушка перевела взгляд туда. Резко развернувшись, маг тоже посмотрел в ту сторону. И тут на границу безлесья, разделяющую лес Эльвари и джунгли, выбежали два воина. Архимаг сразу узнал членов ушедшего отряда рейнджеров. Это все, что осталось от всего отряда? Всего два воина из пяти? Хотя нет, шести. Они как раз и должны были проводить незнакомку в джунгли на разведку. Кто она, никто не знал. Но Юраян многое повидал на своем веку. Поэтому мог с уверенностью утверждать, что она отличный воин. Чуть ли не из гвардии владыки, а возможно, вообще из спецотдела. Она просто принесла приказ владыке с оттиском печати главы их клана, что тот подтверждает написанное. Да и без нее любой отряд с удовольствием выполнил бы его, поскольку все прекрасно знали об очень тесных дружественных отношениях между кланами, сложившимися в последние годы. И тут за ними выбежали другие эльвари. Сразу же стало понятно, что рейнджеры убегают от них. Имак начал всматриваться в одежду и отличительные знаки, чтобы понять, какой клан начал с ними войну. "Они не живые", произнесла жрица напряженным голосом. "Это нежить, о которой нас предупреждали друзья из России". Имак понял причину, по которой движения преследователей были немного дёргаными. Он с самого начала заметил этот нюанс, но разобраться с ним решил после того, как узнает клан. Но после этих слов он стримглав бросился вниз, переступая сразу через несколько ступеней, и на ходу принялся создавать заклинание движущиеся стены огня. Появившись во дворе, он заметил, как в воротах открылась калитка и направился туда. Уже за пределами форта он столкнулся с бежавшими рейнджерами. Заклинание было готово, и он влил туда максимально доступный ему объем энергии. Стена огня возникла как раз перед нежитью, и первые десяток или даже больше вбежали в нее, осыпавшись пеплом. А затем огонь двинулся в сторону джунглей и, пройдя метров пятьдесят, исчез. Архимака окинул взглядом окрестности, отмечая, что части нежити удалось скрыться хотя вполне возможно, что это другая. Когда он вернулся, Жрица уже залечила раны воинов, и сейчас должен начаться рассказ. Мы направились по ранее намеченному маршруту. Начал доклад один из них. Войдя в джунгли, наша новая знакомая сотворила неизвестное мне заклинание. и спустя 10 секунд сказала, что можно двигаться дальше. Через полчаса она снова создала заклинание то же самое, перебил его Юроян. Я не успел заметить. У нее потрясающая скорость создания плетений, ответил рейнджер. На что архимаг легонько кивнул, отвечая своим мыслям. После этого она приказала изменить маршрут, и мы направились строго вглубь леса. Двигались со всей предосторожностью. Но все равно, если бы не девушка, хотя вряд ли она девушка, это незнакомая женщина, то опасность прозевали бы. Как она сумела почувствовать ту тварь, я до сих пор не могу понять. Разве что она сильный ментальный маг. Но отправлять ее в джунгли? Ильвари покачал головой. Она не могла быть жрицей. Архимаг посмотрел на местную служительницу богини. Она не жрица, ответила та. Но совершенно точно получила благословение верховной. Может быть даже двойное или еще что-нибудь в придачу, о чем меня не посвящали из-за недостаточного ранга. Между тем, рейнджер продолжил доклад. Появившаяся тварь, она тут он запнулся, но кивнул своим мыслям и произнес. "Могу твердо утверждать, что она не из нашего мира". Вон. Тарлаан сейчас закончит ее рисовать. Его товарищ еще в самом начале разговора взял бумагу, карандаш И принялся что-то рисовать. Сейчас же все наблюдали, как на листе появляется изображение неизвестного им существа, стоящего на четырех лапах, с столвищем, выходящим из середины спины, и какими-то щупальцами сверху. Когда рисунок был закончен, все присутствующие признали, что существо не может принадлежать этому миру. Их было пятеро, очень быстрые и отлично защищены. Подозреваю, что простое оружие без магической начинки не сможет причинить им вреда. Мы бы отбились и ушли, но на нас с двух сторон навалилась нежить. Да не простые зомби, которые здесь гнались за нами, а их маги. И снова наша новая знакомая среагировала самой первой. Практически мгновенно вычленив самую большую опасность и ударила разрядом молний по личам. Но всё равно Вырваться из окружения удалось лишь нам троим. После этого она приказала нам уходить к вам, а сама осталась прикрывать отход. Мне показалось, что у нее имелись еще незавершенные дела. Вступил в разговор второй из выживших рейнджеров. И еще она велела обязательно передать слова: "Сила богини усиливает атаку заклинаний". И посмотрел на жрицу, которая в ответ кивнула подтверждая, что понимает, о чем идет речь. Да, этот момент она знала, как знал о нем и Архимаг. Это не благословение, а именно передача части божественной энергии. К огромному сожалению Эльвари, только архимаги и некоторые магистры могли оперировать ею, добавляя в свои заклинания. Вот только в отношении людей, если их атаковать такими чарами, ничего существенного не происходило. Чего, судя по всему, нельзя сказать о новом враге. В это время резко открылась дверь, и в комнату вбежал один из дежурных воинов, наблюдающих за окрестностями. По его лицу все поняли, что случилось нечто чрезвычайное. Из джунглей вышли неизвестные твари, сообщил он. Появилось много нежити. Такие, Юраян показал лист с рисунком. Да, кивнул воин. В следующий момент все вскочили и чуть ли не бегом направились к выходу. Со стены был прекрасный обзор, и все наблюдали, как из леса появляется нежить. Здесь же находились три новых твари, изображение которых не далее как пару минут назад нарисовал вернувшийся из джунглей рейнджер. Ментальным магом Юраян не был, постоянно пользовался амулетом Но ему почему-то показалось, что эти неизвестные ментально активны. Силы, собиравшиеся для штурма форта, были очень велики, а самое плохое, что никто достоверно не знает обо всех возможностях их нового противника. Мы насчитали шесть лиц и одного уничтожили, раздался голос рейнджера. Сейчас их всего двое. Получается, что женщина сумела убить троих. Не знаю, где и кто занимался ее подготовкой. Но она очень сильный воин. Света богини ей. Завершил он фразой для погибшего в бою. Он хотел еще что-то сказать о тварях, но тут из леса появился новый вид. Внешне он напоминал бегемота. Вот только размером был в два раза больше, и нос его был острым. Издали можно различить панцирь на спине, боках, верхней и передней части головы. Больше у него ничего не было: ни рогов, ни клыков, ни щупалец или других отростков, которыми было бы сподручнее воевать. Живой таран, произнес командир воинов в крепости Вортамиан. Что-то подсказывает мне, что если он ударит в полную силу, то ворота не выдержат, даже несмотря на все внедренные чары. Ни в коем разе нельзя ему этого позволить. Юраян лишь кивнул ему, Внимательно рассматривая врага, сейчас рейнджер указал на некоторые моменты, по которым можно отличить личий от зомби. К его изумлению, подавляющее большинство составляли бывшие эльвари, и только небольшая часть была людьми. По оставшейся одежде архимаг определил, что очень многие из кланов вечерней росы и ночной лилии. Он пытался рассмотреть в лесу еще кого-нибудь, но так и не сумел. Но даже так. 12 тварей и три сотни нежити очень серьезный противник, особенно если им удастся попасть внутрь. Когда командир гарнизона отметил, что вскоре начнется штурм, Архимаг отошел от края стены и создал магического вестника, сообщив все последние новости. По согласованию между кланами Вся подобная информация отсылалась начальнику внутренней безопасности правящего клана Рикнану. Сделав доклад, он вернулся на стену, а спустя еще минуту, словно враг дожидался окончания доклада, начался штурм. Атака началась из леса, где находился вражеский маг. Бордовый шар, по поверхности которого прыгали разряды алых молний, устремился к крепости, как раз в их сторону. Юраян Как раз завершил создание защиты, которую и поставил на пути вражеских чар. Удар. И из места соприкосновения в разные стороны разлетелись темные брызги. Как хорошо, что я интуитивно создал щит богини. Иначе это заклинание, с виду похожее на простой огненный шар, пробило бы его, мелькнула у него мысль. Передать другим магам, что от этой гадости использовать только щит богини. Приказал он совсем молодой Эльварке, которая мгновенно сорвалась с места. В это время нежить находилась в 20 метрах от стен, а живой таран начал разбег. Скорость он набрал приличную, и теперь стояла задача его остановить. Маг почувствовал, как Жрица приложила руки к его спине, и небольшой шар энергии, от которой по всему телу распространилось тепло, перешел к нему. Создав заклинание копья, он наравне с магической энергией добавил божественную, четвертую часть от полученной. Удар чар пришелся туда, куда он и хотел. В правую переднюю, не то лапу, не то ногу этого бегемота. Эффект оказался потрясающим. заклинанием была полностью оторвана конечность. И тут в их сторону из джунглей полетело целых три знакомых шара. Создавать щит богини времени уже не было, поэтому Юраян создал защитное заклинание второго уровня, добавив в него половину оставшегося объема божественной энергии. Щит выдержал и даже остался на месте. Хотя теперь его предел атакующее плетение максимум того же второго уровня. Но его противник не спешил с атакой в отличие от двух других, которые снова запускали эти незнакомые, но очень разрушительные багровые шары. Сам же Архимак очень порадовался, что противниками выступают всего три мага врага. Иначе не только пострадали бы Эльвар, но и часть стены была разрушена. Поскольку в эффективности этих чар врага он не сомневался. Не зря же они его постоянно применяют. Еще он заметил, Что размеры заклинаний других вражеских магов меньше, а значит, противостоит ему самый сильный из них. Нежить пошла на штурм, несмотря на то, что ворота остались целы. Они пытались лезть по стене, что получалось у считанных единиц. Сам маг этого не видел, поскольку готовился к отражению новой атаки. А вот вторую волну нежити он прекрасно заметил а также то, что те несли с собой длинные лестницы. Он снова почувствовал прикосновение ладоней жрицы, и новая порция божественной энергии перешла к нему. И сделано это было как нельзя вовремя. Нечто темное полетело в их сторону. Юраян снова создал защиту второго ранга, добавив в нее половину имеющегося объема энергии богини. И чуть было не прогадал, поскольку щит исчез. А заклинание врага только уменьшилось в размерах, но хотя бы практически полностью потеряв скорость. Со злости он сотворил ловчую сеть и влил в нее максимально возможное количество магической энергии и всю божественную. Это казалось бы чисто охотничье заклинание имело один очень важный нюанс. Оно проходило сквозь все препятствия, за исключением птиц, животных, людей или эльваров. И еще поймав кого-то, оно начинало сжиматься. А когда оно улетело в джунгли, оттуда сразу раздался рев. Мимолетная мысль архимага, что эти чары при наличии в них энергии прародительницы их народа будут опасны для нового врага, подтвердились. Ответ до сих пор так и не увиденного мага сейчас должен быть соответствующим. Поэтому он начал быстро создавать щит богини. А жрица По уже привычному для нее сценарию положила ладони ему на спину. «Туан сможет отразить еще не более четырех заклинаний. Услышал он молодой женский голос. Вот и случилось то, чего он боялся. Недостаточный объем энергии его коллег. Туан имеет уровень мастера. Жилитаан только перешел на уровень магистра. А значит, сейчас и от него придет курьер. И действительно, Спустя пять минут прибежала девушка с аналогичным докладом. За это время он успел отразить два шара и огромный рой магических насекомых, с которыми чуть было не опроставолосился, поскольку по привычке применил заклинание из воздушной магии, которое не унесло их в далекие дали, а лишь немного отбросило назад. Огненное облако, накрывшее стаю, он создал буквально в последний момент. И тут справа и слева От него раздались мощные взрывы. Он понял, что Форт доживает последние часы, если не минуты. Это подтвердил и командир воинов Джультиан. Необходимо пока не поздно отправить часть воинов и двоих магов через северные ворота к своим, а нам попытаться задержать врага. То, что не появляются маги, имеет под собой какие-то основания. Скорее всего, они не хотят, чтобы мы раньше времени узнали их пойдем на прорыв к вашему противнику. Если получится его убить, то считаю, что свою миссию мы выполним. Вот только вряд ли сумеем сообщить о реальном положении дел в рядах нового врага. Ты прав. Отдавай приказы. Он повернулся к жрице, но та его перебила. Я с вами, иначе ваша вылазка пройдет впустую. Стоило им только спуститься, как вместе, где они только что находились, Раздались взрывы от заклинаний. Появление среди штурмующей нежити отряда Эльварии оказалось неожиданностью для того некроманта, который поднял и управлял ею. Тратить хоть сколько-то времени Юроян не собирался, а послав в обе стороны стену огня, побежал в сторону врага. Жрица двигалась следом, а со всех сторон их окружила пятерка воинов, возглавляемая начальником форта Им навстречу бросилась пятерка тварей. Именно подобные действия и предсказывал командир воинов. Поэтому на этот случай у них были заготовлены определенные действия. Джультиан, бежавший впереди, сдвинулся в сторону, и Архимак, чуть остановившись, задействовал амулет, который привезла верховная жрица. Созданное из облака ледяное копье ударило в центральную тварь очень удачно как раз вместо, откуда начинало расти туловище. Отверстие оказалось не очень большим, но, вероятно, чары повредили важный жизненный орган, поскольку тварь свалилась на землю. В эту брешь и устремился отряд. Враг отреагировал мгновенно, но и воины знали свое дело. И разойдясь в стороны, приняли удар на себя, тем самым давая возможность магу-сожрицей добраться до скрывающегося врага прореху в рядах нежити он проделал при помощи очень эффективного против нее заклинания разряда молний. И тут их накрыло огненным смерчем, но нечто подобное Юраян и предполагал. Поэтому в щит богини он добавил всю доступную ему ее силу. Дождавшись, когда огонь спадет, они двинулись дальше, к кромке джунглей, до которых оставались считанные метры. И им навстречу вышел, наверное, демон Архимаг не успел ничего сделать, как вдруг почувствовал давление на сознание. Жрица, вероятно, тоже ощутила, поскольку ее ладони, которые только-только легли ему на спину, немного вздрогнули. Но сила давления все же была совсем невелика. Большую роль сыграл тот факт, что кто-то сумел преодолеть действия этого нового амулета. В голове промелькнула идея, и он, схватив жрицу за руку, Очень быстро отбежал немного в сторону и спрятавшись за деревом, приложил к нему руки. Иглы гнева богини он сформировал, вероятно, быстрее, чем когда-либо, потому что за это время прилетело только одно заклинание врага, которое развеяло защиту, но и само исчезло. А потом во врага полетели ядовитые стрелы, большую часть которых отразила его защита. Но вот те, что сумели её преодолеть, вонзились в его тело. Рык на грани инфразвука разнесся по полю брани. А жрица уже передавала архимагу силу своей госпожи. Ловчая сеть улетела в так и не успевшего оклематься демона и, оплетя его, принялась сжиматься, принося тому боль. На остатках магической энергии Макс создал ледяное копье, направив его в грудь твари. От его воздействия там образовалась огромная дыра, а сам монстр рухнул на землю. Больше сделать он ничего не успел. Большая черная клякса упала на них со жрицей, уничтожив не только Эльвари, но и всю растительность в радиусе трех метров. Африка. Джунгли. Специальный агент Лиэль Орнайн создала заклинание Разряд. Как оно официально называлось в Российской империи, откуда и пришло. Уничтожая с его помощью ринувшихся в за рейнджерами зомби И тут же создала ловчую сеть, добавив туда немного силы богини и направив в одну из тварей. Не обращая внимания ни на ее рык, ни на других врагов, женщина устремилась к двум из оставшихся четырех личей, которых считала самыми опасными. Разбираться с ними Эльварка решила при помощи своих мечей, поскольку достаточно сильно потратилась на уничтожение погони. Это молниевое заклинание Хоть и очень эффективно против немертвых, но энергии потребляет достаточно много. А у нее еще были другие планы. Почему она выбрала именно эту двойку? Да просто напросто она знала их еще при жизни, как отличных магов. А ей сообщили, что чем выше уровень живого мага, тем выше и уровень лича. Пятый уровень ускорения, и вот она уже рядом с ними. Один сдвоенный удар, второй, третий, И первый противник падает обезглавленный. Второй успевает среагировать на ее атаку. Но поскольку Лиэль расположилась строго на одной линии с ним, прикрываясь от него своим врагом, Личу пришлось уходить в сторону. Этого времени хватило женщине, чтобы добить своего врага и приблизиться ко второму противнику. На его атаку она не отреагировала, полностью полагаясь на амулет, который не подвёл. Спустя несколько секунд И второй враг был повержен. Дальнейшее пребывание на пятом уровне боевого транса могло сказаться на ее планах. Поэтому Эльварка вышла из боя, направившись в ту сторону, куда убегали рейнджеры. Неприятным сюрпризом для агента оказалась нежить, которая наверняка сумела бы догнать раненых воинов. Ударив в тыл, она прошла сквозь нее, Затем последовала атака разрядам, находящихся справа врагов. Те то ли сами отреагировали на Эльварку, то ли некромант приказал атаковать, но нежить вместо преследования бросилась на нее. Увидев приближающихся новых тварей, агент решила выйти из схватки. Тем более, что по ее расчетам рейнджеры должны успеть добраться до форта. Отбежав на скорости несколько сот метров, она задействовала свое умение скрыто в полную силу. В специальный отдел Эльвари отбирались по нескольким параметрам. И одними из основных были врожденная способность к скрыту или отводу взгляда, умение удерживать в себе большие объемы силы богини и ментальные способности, пусть даже небольшие. Скрыт у нее был лучшим в отделе, поскольку даже верховная жрица не могла узреть ее, не говоря уже о магах или вообще простых эльваре. Объемом она владела тоже на приличном уровне. Вот ментальные способности у неё были не Но она потратила очень много времени, чтобы научиться управлять специальный артефактной ментальной защитой. Да, атаковать она не могла. Зато и преодолеть ее ментальный барьер было мало кому под силу. Точнее, без усиливающих амулетов никому, а с ними разве что русский князь Воронцов да британский маг могли доставить ей неприятности. Правда, владыка говорил, а его жены подтверждали, что избранник их дочери обладает невероятно мощным даром, но проверить она так и не смогла. Вот и сейчас женщина отбежала на сотню шагов и взлетела на дерево. Спустя десяток секунд к месту, где она применила свой дар, выбежала тройка тварей. Они завертелись, словно потерявшие след собаки. Женщине, как специальному агенту, стало очень интересно, по каким признакам те двигались точно по ее маршруту. То, что это не следы на траве и не запах Она была абсолютно уверена. Но тогда что? Что еще она заблокировала у себя, применив свою способность? Это очередной факт, который она обязана будет сообщить в докладе. Да, ее целью являлась разведка на территории джунглей, но встретить здесь тварей из другого мира, и столько нежити, она никак не ожидала. Эти ищейки еще какое-то время походили кругами, выискивая ее следы, а затем замерли. А к ним вышло новое действующее лицо. И это был не Эльвари и не человек. Тварь, а иначе ее не назовешь, стала осматриваться. А тройка уже знакомых подбежала к нему. Их разве что еще можно назвать демонами. Вот только у всех демонов из легенд глаза были как у кошек, с вертикальными зрачками. А здесь в глазницах плескалась тьма. Следом за этим демоном вышли еще два четырёхлапых монстра. Из всего этого агент сделала вывод, что главным является именно пришедший двуногий. Внезапно она ощутила ментальное воздействие, аналогичное сканированию, и приготовилась то ли к бою, то ли к бегству, исходя из ситуации. Кто оказался ментальным магом, не стоило даже гадать. И это было еще одно обстоятельство, о котором необходимо сообщить. Третьим нюансом был магический фон джунглей. В отличие от того, что было ранее, сейчас заклинания давались хоть и с трудом, но без воздействия, от которого они могли вообще не сработать. Да, здесь на границе это воздействие было не сильным, но все же присутствовало. А сейчас во время боя все чары сработали, как им было положено. С чем это связано, она не знала, но подозревала весьма вескую причину, а именно появление тварей. Но вот как те сумели стабилизировать потоки. Вряд ли это кто-то из них. В противном случае, имея такую силу, они бы стерли всех мгновенно. Скорее всего, это некий невероятно мощный артефакт. А значит, ей предстоит разобраться во всем или хотя бы составить классификатор существ. Бросив еще раз сканирующую ментальную технику, демон ушел, а следом двинулись и его подчиненные. Выждав некоторое время, Женщина прошла до конца ветки и словно мартышка перепрыгнула на следующее дерево. Мартышка ее детское прозвище, которое дали друзья и подружки, увидев, как она лазит по деревьям. Так и стала она перебираться дальше в состоянии скрыта. Спустя 15 минут она встретила толпу нежити и еще одного прямоходящего двуногого демона со свитой. Вместе с ними прошел демон третьего вида и бегемот. Пропустив их, Лиэль повернула в сторону, откуда те пришли. А это что за монстр? мысленно воскликнула Эльварка. Нижних конечностей у него было две, но они больше всего походили на две мощные лапы хищного зверя, льва или тигра. Вот только размеры раз в десять больше. А выше, на туловище имелось шесть рук, которые бугрились мышцами. Голова была увенчана настоящими змеями именно змеями, а не щупальцами. Поскольку заканчивался каждый такой волос пастью. Правда, она не была приплюснутой и имела гораздо больше двух зубов. Но то, как они извивались, и порождало ассоциацию со змеями. В качестве брони наверняка служила чешуя, отчетливо различимая. А вот оружия у него было всего четыре. Два меча жуткого вида и два молота. Это навевало нехорошие мысли, что две оставшиеся верхние конечности служат для создания заклинаний. Боевой маг, воин маг. Очень опасный. И тут на арене появился еще один вид тварей. Спрута-паук или паука спрут Подумала Лиэль. Она не могла придумать, для чего служат демоны этого вида. Все, что приходило на ум, это разнорабочие или слуги. Дальше продвигаться Эльварка не решилась. Поскольку и так использовала свой дар достаточно долго, так что появились первые признаки усталости. А усталость на задание – это половина провала. Сейчас ей необходимо вернуться в более-менее безопасное место и отправить доклад владыке. Возвращалась женщина немного в стороне и дойдя до безопасного места, создала магического вестника. Владыка, это я произнесла женщина. И Эльварка рассказала все, что успела узнать к этому моменту, включая свои выводы. В конце она добавила: "Возвращаться не буду, а постараюсь уничтожить гиганта. Чувствую, что это необходимо сделать". Подбросив вестника, она секунду наблюдала за ним, а потом направилась обратно. За то время, пока она находилась бесскрыта, Эльварка успела восстановиться пусть не полностью. Но подобраться к тому демону-гиганту сможет. Стараясь вообще не думать о предстоящем сражении и особенно о будущем противнике, она направилась обратно к тому месту, где повстречала его. В середине пути она снова задействовала дар и стала передвигаться только по деревьям. Увидев этого гиганта, направляющегося, скорее всего, в сторону форта, она решила встретить его по пути. Сидя на дереве, она отстраненно отметила, что тот не свернул со своего пути и пройдет точно под ней. Пора спрыгнуть, подумала Лиэль и соскользнула с ветки. Надо бы проверить работу артефакта. И снова мысль никак не завязывалась на предстоящий бой с гигантом. После этой мысли она активировала артефакт, предназначенный для взлома стационарных щитов. И ведь не зря она все это время не допускала даже мысли о будущем сражении. Этот монстр почувствовал опасность, как-то встрепенувшись всем телом. Но в следующий миг сила активированного артефакта пробила появившуюся защиту. К сожалению, добавлять силу богине можно только в заклинания, созданные лично, а не при помощи амулетов или артефактов. Взметнувшихся вверх змей женщина отбросила в стороны, попутно удивившись что ее женская пара нанесла только порезы. Приземлилась она на голову монстру, смяв несколько ползучих гадов. И в следующий миг ее мечи вошли в глаза твари. Отпустив их, она прижала ладони к голове, активируя заранее подготовленное специальное заклинание пролича, куда влила всю оставшуюся силу богини. А в следующее мгновение две руки схватили специального агента и разорвали пополам. Миг, И монстр застыл, прикованный к земле, с расставленными в стороны руками, держащими две половинки эльварки, с которых лилась алая кровь. Раненый мозг монстра не выдержал подобного воздействия и взорвался. Когда паралич прошел, на землю упали два трупа. Африка. Африен. Территория клана Свет Зари. Милорновая роща. Что это значит? прокричал статный Эльвари, ворвавшись в храм. Вопрос свой он адресовал главной жрице клана, которая сидела на земле, опираясь спиной о ствол милорна. Лицо ее не выражало абсолютно ничего, и это почему-то добавило еще толику раздражения главе клана. В последнее время он раздражался все чаще и чаще. Да и само состояние длилось с каждым разом дольше. Жрица подняла на него свой тусклый взгляд и спросила: Что ты имеешь в виду? Почему ты отказываешься благословлять моих воинов? Уже немного тише спросил он. Его очень сильно поразила перемена, произошедшая со жрицей, глаза которой всегда чуть ли не светились ранней весенней листвой. Сейчас же ему показалось, что сама жизнь покинула ее. Да и выглядеть она стала словно в одночасье постарела лет на сто. Я не отказываюсь. Я не могу их благословить. Теперь в голосе звучала явно слышимая усталость. Нечем благословлять. Богиня отвернулась от клана. "Как?" опешил глава. "Почему?" "Возможно, потому, что ты отказался пропустить дирижабль соседей с детьми, которых хотели переправить в более безопасное место", ответила женщина. "А может быть, потому, что приказал стрелять в них, когда те все таки попытались это сделать?" или потому, что приказал казнить всех членов родов, которые пропустили их, да еще отправили с ними своих детей. А может быть, причина кроется совсем в другом. То есть ты бесполезна. Зло процедил он. Где твои помощницы? Как житьца я бесполезна, потому что скоро жизнь окончательно покинет меня. Я давала клятву служению клану и не уберегла его. Все тем же безжизненным голосом произнесла бывшая жрица. Младшие не клялись, Поэтому я их отпустила. Зло что-то прорычав, глава клана развернулся и отправился по своим делам. Он не увидел, как после его ухода стали усыхать листья священных деревьев. Не видел и того, что тело жрицы, словно в знак поддержки, тоже усохло до состояния муми. Спустя полчаса Роща превратилась в лихолесье. Африка. Африен. Столица. Город Эльварвиль. Дворец владыки. Выслушав второй доклад, все находящиеся в помещении молчали целую минуту. Затем владыка очень тихо произнес. "Вот и пришла тьма". Дальнейшие события развивались очень стремительно. Количество монстров, вышедших из джунглей, Было не так уж велико. И если бы не разногласия и борьба за власть среди Эльвари, то они сумели бы дать отпор. Особенно учитывая, что сила богиня играет такую важную роль. Половина или немного больше кланов и родов противников Владыки перешли на сторону слуг Супайче, предав прородительницу. И лишь немногие возвращались к Владыке, принося полную клятву верности. Для более успешного сопротивления новому врагу Владыка приказал всем своим сторонникам перебираться либо к столице, либо к Кайрвилю, где образовалось два мощных очага сопротивления. Но враг рвался к столице, городу Эльварвиль, где находился центральный храм с древнейшими милорнами в мире. Эльвари приходилось сражаться с тварями, нежитью и своими соплеменниками. Поэтому силы были неравны. Жрицы работали до упаду передавая силу госпожи архимагам и некоторым магистрам, которые умели ее держать в себе и использовать. Остальных магов и воинов они просто благословляли, но очень уж были неравны силы. Казалось, что кто-то невероятно мощный ведет за собой орды врагов. Территория, контролируемая тремя союзными кланами, уменьшалась, и кольцо вокруг столицы сжималось. Владыка. В кабинет ворвалась курьер Совсем молоденькая Эльварка, глянув на которую, у правителя сжалось сердце, поскольку он вспомнил свою дочь. Прибыли два дирижабля с детьми. Они сумели прорваться через врагов, но лететь дальше не могут. На их благословение уйдут последние капли божественной энергии. Очень усталым голосом произнесла Лианель. Останется только сила самих Милорнов. Киливан Эндреэль принял решение которое словно кто-то подсказал. А может быть, это так и было. Готовьте небесного странника, приказал он. Сажайте туда всех детей, жриц и лучших воинов. Остальные пусть грузятся на другие дирижабли. Ваш путь лежит на остров Канаррия, где вы принесете клятву Раишу и Айвенель. Столицу нам не удержать. Это приказ. Леонель, идем, Ты мне нужна. Верховная жрица, вероятно, что-то заподозрила, поскольку посмотрела на владыку чуть прищурившись. Выйдя из кабинета, он нос к носу встретился с главой клана «Серебряные струи и его женами. "Друзья", обратился он к ним. "Вам необходимо улететь на вотчину моих детей. Помогите им. А мне придется остаться. И предваряя ваши сомнения, упреки и различные доводы, скажу, что так надо". Я чувствую, что необходимо поступить именно так, чтобы сохранить расу Эльвари. В храме, у самого древнего дерева, верховная жрица благословила всех. А на передачу силы богине Архимагам той уже не осталось. Все ушли. Остались только правитель со своими женами, которые наотрез отказались покидать его. Верховная жрица и глава клана Серебряные струи с двумя охранницами. Леонель Передавай мне силу Милорнов, приказал он. Та, вздохнув, подняла руки и хотела приложить к его спине, когда владыка развернулся и что-то произнеся шепотом, прижала ее руки к своей груди. И в него устремился бурный поток энергии. Верховная жрица хотела выдернуть кисти, но у нее ничего не получилось, поскольку мужчина крепко держал их. Ты же не сможешь управиться с такой силой, закричала Леонель. А я не могу прервать поток. Это было правдой. Как она ни пыталась, но даже немного уменьшить его у женщины не получалось. Обе супруги владыки подошли к нему и обняв тесно прижались. Все присутствующие видели, как глаза у всех троих загорелись цветом весенней листвы. Затем они стали ярче, словно языки пламени вырывались наружу. Возможно, это так и было. Вокруг Чыты Эндрель Появилось едва различимое салатовое сияние. По мере того, как оно сияло все ярче и ярче, милорны усыхали. Впервые в этом мире за многие и многие тысячелетия первая роща Эльвари прекращала свое существование. Сначала листья пожелтели, скрючились и усохли. Они так и висели на деревьях словно в назидание. Затем сами ветви стали сжиматься и тоже скрючиваться, превращаясь во что-то неживое. А в самом конце они осыпались трухой. Первая роща перестала существовать, а вокруг владыки и его жен бушевало зеленое пламя. Как только последняя капля энергии перешла к ним, верховная жрица начала падать, потеряв сознание. Но Килеван подхватил ее на руки и, подойдя к главе союзного клана, передал тому со словами: "Сбереги ее». Сказал он совсем тихо. Но столько власти и могущества было в его голосе, что его друг сумел только кивнуть. Развернувшись, он быстрым шагом направился к дирижаблю, а спустя десять минут тот взмыл в небо. Владыка развернулся и направился в ту сторону, откуда он отчетливо чувствовал приближение главного врага. А вместе с ним отправились три сотни воинов, включая десять магов и даже одного пожилого архимага. Три сотни смертников, понимавших, что выжить им не суждено. Три сотни смертников, которые с улыбкой на устах шли в свой последний бой. Три сотни смертников, которые пребывали в абсолютной уверенности, что им повезло. Три сотни смертников, считавших этот день самым счастливым в жизни, потому что им суждено было сражаться рядом с ожившей легендой. Встретились они в 3 километрах от столицы. Из орды врагов им навстречу вышел, можно сказать, человек, которого от людей отличала темно серая кожа, до да длинные и сине-черные волосы, казалось, живший своей жизнью. Вокруг наступила абсолютная тишина, которую нарушало только тяжелое дыхание некоторых врагов. И как многие тысячелетия назад в этом мире бог Ктулхутов, Ктулхуёк Суатх Айче, встретился в смертельной схватке с богиней Флорой НИТЕЛ. Так и сейчас на поле брани встретились аватар Ктулхуёк Суатхайче с рыцарями прародительницы всех Эльварий.